Кино сталинской эпохи. Автор – Даулет Джанайдаров. Консультанты – Всеволод Коршунов, Максим Семёнов. Когда мы говорим о кино сталинского периода, что вспоминается в первую очередь? Лёгкие музыкальные комедии о свинарках, пастухах и трактористах, либо патриотические биографии полководцев царского времени и самих монархов? Стройные ряды радостных советских граждан, портреты вождя, бравурные марши и речи о необходимости бить врага. И с сегодняшнего дня кажется, что именно в 30-е и 40-е годы советское искусство окончательно проиграло диктату идеологии и закрылось от мирового кинопроцесса. Но кино того времени было интереснее, разнообразнее и глубже, чем просто отработка госзаказа. В нем бурлила живая энергия, и авторы пытались, играя по правилам, выразить настоящие чувства и экспериментировать с возможностями киноязыка. Как такие народные, такие живучие, такие оптимистичные фильмы могли появиться в период репрессий и войны, когда страной руководил товарищ Сталин? И как в них отражались бурные события эпохи и народная борьба против нацистов? Обо всем этом в третьей главе нашей истории «Отечественного кино». Жанровая система соцреализма В середине 1930-х годов вместо многочисленных художественных направлений авангардных 20-х был провозглашен единый метод — соцреализм. Его главными особенностями были народность, то есть доступность для всех слоев населения, и жизнеутверждающий пафос. Иосиф Сталин лично вмешивался в процесс создания нового кинематографа, отсматривая фильмы и решая их судьбу. Прокат иностранных картин в СССР был практически приостановлен, а все киностудии отныне подчинялись единому государственному ведомству. Один из главных постулатов соцреализма — форма доступная миллионам. За основу берется голливудская модель. Благодаря своей массовости кино служило главным проводником государственной идеологии, но продвигало нужные идеи не в лоб, а в увлекательном жанровом зрелище. Какие жанры стали основными? и о чем они рассказывали. Самый показательный жанр эпохи — музыкальная комедия. Эталоном Сталин объявил веселых ребят» Григория Александрова. Бесконфликтный и наполненный эксцентрикой мюзикл о джазмене Косте и простой девушке Анюте, которые благодаря природным талантам получили признание в Большом театре. По фильмам Александрова «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» Хорошо видно, что авторы соцреализма отныне создавали на экране идеальный образ современности. В кино максимально полно отразился лозунг эпохи «Жить стало лучше, жить стало веселее». Лакировкой действительности на деревенском материале занимался Иван Пырьев, чьи трактористы идеализировали колхозную жизнь. Режиссер нашел удобный сюжет социалистического соревнования, в рамках которого был возможен конфликт но конфликт хорошего с лучшим. Романтическая линия рифмовалась производственной. В фильме Александрова «Светлый путь» главная героиня, советская «Золушка», смогла стать достойной красавцей-инженера, только пройдя путь от уборщицы до передовика производства. Главные герои, влюбленные чаще всего встречались в Москве, идеальном пространстве, образ которого определяли несколько локаций. В ДНХ, в те времена Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, Парк Горького, Речной вокзал, Красная площадь. Московское метро как символ нового мира и удавшейся индустриализации. Советский Союз, а точнее его столица, объявлялись территорией победившего социализма, вечного праздника, который могли нарушить либо иностранные агенты влияния, либо внутренние враги. Недаром Григорий Александров помещает действие одного из своих фильмов в цирк заведомо условное пространство, никак не соприкасающееся с реальным миром. В нетипично вне идеологической комедии «Подкидыш» Москва оказывается утопически мирным городом, населенным забавными обывателями, каждый из которых стремится помочь заблудившейся девочке. По сути, социализм был не реализмом, а скорее классицизмом, переработкой античных традиций на современном материале. Главными героями эпохи не только мюзиклов, но и производственных драм, становятся простые рабочие, крестьяне, военные. В первую очередь летчики во главе с Валерием Чкаловым. Герои этих фильмов были ролевыми моделями, образцами для подражания для всех простых советских граждан. Как, например, героиня фильма «Член правительства» Саша Соколова, которая прошла путь от Батрачки до депутата Верховного Совета СССР. Авторы, отходившие от принципов жизнеподобия, оказывались на обочине соцреализма. Именно в 30-е возникли цензурные запреты и так называемое «полочное кино». Был запрещен к прокату «Строгий юноша» Абрама Рома по сценарию Юрия Ареша. Формалистская мелодрама об идеальных героях светлого будущего вызывала недоумение и античной вилой, и слишком абстрактными образами, и самим сюжетом про влюбленность спортсмена-комсомольца в жену крупного ученого. Логика запретов тех или иных фильмов не всегда была ясна и часто зависела от личных пристрастий Сталина, от несогласованности цензурного отдела и студийных худсоветов, а еще от сознательной размытости самого термина социализм. Если в начале и середине 30-х система еще приветствовала эксперименты, то ближе к 40-м возможностей для игр с сюжетами становилось все меньше. В отсутствие выстроенной индустрии государство делало ставку на заслуженных киномастеров, которые имели большую степень свободы в чисто формальных решениях. В стремлении уйти от опасной почвы современности многие авторы обращались к сюжетам из прошлого. Так вторым главным жанром эпохи после музыкальной комедии стало историческое кино. Фильмы о прошлом были сосредоточены на революции и гражданской войне и переосмысливали миф создания государства, исходя из новой политической ситуации. Эталоном кино о недавней истории был объявлен Чапаев, братьев Васильевых, в котором внятный киноязык и идеологическая корректность удивительным образом сочетались с неправильным, почти фольклорным главным героем. Чапаев ломал табуретки, признавался в неграмотности и погибал в финале. В дальнейшем живая и непосредственная, даже шутовская сторона исторических героев будет прорываться на экран скорее вопреки установкам партии. Например, Михаил Ром в Ленине в октябре поместил Владимира Ильича в пространство авантюрного шпионского триллера и закрепил в массовой культуре образ картавого и яростно жестикулирующего живчика. В угоду политической конъюнктуре антагонистами выступали не только министры временного правительства, а еще и Зиновьев и Каменев, казненные за год до начала съемок. Но главным для создателей была все же не политика, опрокинутая в прошлое, а жанровая увлекательность. Продолжение «Ленин в 1918 году» вышло в 1939-м, и в нем уже не было заряда живой энергии оригинала. Фильм мифологизировал роль Сталина в первые годы советской власти как полноправного преемника Ленина. На фоне комического Ильича спокойный и рассудительный вождь народов выглядел особенно монументально. К концу 30-х была вытравлена живая интонация из популярной серии фильмов про революционера-подпольщика Максима. Если в первой части Григорий Козинцев и Леонид Трауберг еще играли в авантюрную комедию, лепили из питерского парнишки народного героя, то в продолжениях советский «Иванушка-дурачок» по всем канонам соцреализма превратился в сурового комиссара в кожанке и с хитрым прищуром. Важным новшеством второй половины 30-х стало восстановление культа дореволюционных правителей. Советский Союз объявлялся продолжением многовековой отечественной истории, но прошлое использовалось только как метафора настоящего. Александр Невский, Петр I, а позднее и Иван Грозный становились аватарами Иосифа Сталина, так же, как он, противостояли коварным западным врагам и уничтожали вредителей внутри страны. Парад биографий военачальников прошлого был нужен для агитации населения и создания образа государства в кольце противников. На современном материале эти процессы отражает новый жанр — оборонное кино, документально-игровые фильмы, повествующие о будущей войне. В них герои радостно уходят на фронт прямо с праздников мирного времени и легко, почти без потерь, побеждают врагов, прозрачно списанных с нацистов. Поэтому в фильмах той эпохи такое значение имеет образ границы, защиты мира вечного праздника от заграничного мира тьмы. На фоне процессов о вредителях экран захлестнула шпиономания, и многие сценарии шпионских триллеров представляли собой лишённые увлекательности инструкции по выявлению и поимке вражеских агентов влияния. Из этого ряда выделяется ошибка инженера Кочина, режиссера Александра Мучерета. Напряжённый триллер с настоящей детективной интригой, лёгким юмором и неожиданными актёрскими образами. Звезда эпохи Любовь Орлова играет девушку, подпавшую под влияние иностранного шпиона. Еще одним важным жанром стало детское кино. В 1936 году даже возникла отдельная киностудия «Союз Дедфильм». Главными авторами киносказок считаются Александр Роу, снимавший фильмы на фольклорном материале, и Александр Птушко, в своих экранизациях совмещавший кукольную анимацию и живых актеров. В версии Птушко гулливером становился пионер Петя, который переносился в страну лилипутов из Артека и помогал лилипутам-пролетариям устроить социалистическую революцию. Сказочные сюжеты позволяли использовать новаторские технологии и спецэффекты, которые показывали, что и в советском кино того времени были возможны визуальные эксперименты, пусть и в строгих рамках идеологически верных сюжетов. Визуальный стиль. В отличие от авангардной монтажной эстетики 20-х, соцреалистическое кино должно было быть понятным и жизнеподобным, и оно во многом сформировало эталон незаметного киноязыка — изображение по умолчанию. Статичные мезосцены, преобладание средних планов, длинные кадры без склеек. В отдельных случаях очень-очень длинные эпизоды с панорамированием и хитрым внутрикадровым монтажом. В одной из начальных сцен веселых ребят Леонид Утесов без малого две минуты идет по пляжу мимо отдыхающих, а кадр все не заканчивается и не заканчивается. На смену двум кадрам сцены на одесской лестнице из броненосца Потемкин приходит 50 кадров психической атаки белогвардейцев в Чапаеве. Не менее эффектный эпизод, в котором камера выступает уже не отстраненным наблюдателем, а полноценным участником и служит точкой зрения бойцов Красной Армии внёс свои коррективы в визуальный язык и звук. Великий гражданин Фридриха Эрмлера был целиком построен на диспутах между непримиримым большевиком Шаховым, который прозрачно списан с убитого в 1934 году Кирова, и его противниками, предателями троцкистами Идеологически выверенная картина, по сути оправдывавшая большой террор, вошла в историю кино экспериментами с внутрикадровым монтажом и глубинными за сценой на несколько лет опередившими опыты Орсона Уэллса в «Граждане Никейне». Достаточно посмотреть финальную сцену фильма, где режиссер Фридрих Эрмлер нагнетает напряжение, постоянно показывая на заднем плане дверь, за которой скрывается убийца. Главный герой ходит по помещению, улыбается, разговаривает с соратниками, шутит, а все это время мы думаем, какая опасность ему грозит. Саспенс не хуже, чем у Хичкока. Важную роль в сталинском кино играли песни. Кое-какие отрывки из фильмов того периода можно смело назвать музыкальными клипами. Главными авторами эпохи стали поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Исаак Дунаевский. Хотя тексты песен рисуют образ счастливой страны, часто, особенно когда не коллектив исполняет бравурные марши, а один герой поет о любви, дружбе или чести, музыкальный материал помогает индивидуализации персонажа. Так было, например, в случае с забавным ученым Паганелем из детей капитана Гранта. Пел и революционер Максим в юности Максима и обаятельный джазмен Леонид Утесов в веселых ребятах. На новый уровень музыкальную драматургию вывели режиссер Сергей Эйзенштейн и композитор Сергей Прокофьев. В 1938 году Эйзенштейн снял новаторский военно-патриотический блокбастер Александр Невский, и в ходе работы придумал теорию вертикального монтажа. Движение внутри кадра должно соответствовать музыкальному ряду на образном уровне, и в итоге звук и изображение дополняют друг друга. Например, сцена битвы на Чудском озере, занимающая почти половину экранного времени, четко разделена на несколько частей с разным звучанием. Длительное ожидание, сопровождающееся тревожной музыкой, постепенное появление и приближение врага, И резкий обрыв в музыке, когда войска сталкиваются. Этот контраст закреплен и на уровне цвета. За злом Эйзенштейн оставил белый, а сторона добра была обозначена черным. Но режиссер пошел еще дальше и синхронизировал саму мезосцену с движением музыки. Например, в сцене ожидания тефтонцев мы видим диагональ скалы и облаков. И музыка повторяет это восходящее движение. Тевтонские рыцари, напавшие на мирные города средневековой Руси, были прозрачно зарифмованы современными тевтонцами, нацистами. В каком-то смысле Александра Невского можно назвать вершиной не только исторического кино 30-х, но и главным оборонным фильмом. Как и шедевр Эйзенштейна, все эти картины о легкой победе в будущей войне изымались из проката в сентябре 1939 года после подписания пакта о ненападении с Германией, но были возвращены летом 1941 когда нацисты напали на СССР. Правда, реальность войны оказалась не такой радужной, как она представлялась в оборонном кино. Кино военного времени. В первые месяцы войны киностудии Мосфильм и Ленфильм эвакуируются в Казахстан, где на их основе создается СОКС — Центральная Объединенная киностудия. Остальные студии тоже переезжают в города Средней Азии. Средств не хватает, и поначалу режиссеры создают боевые киносборники — серию короткометражек на военную тему, которые были призваны поднять боевой дух фронтовиков и тех, кто трудился в тылу, внушить всем уверенность в скорой победе. В одном из сюжетов глупые немцы не могут расстрелять Швейка, а в другом героическая крестьянка травит отряд нацистов и погибает сама. Был и короткий шедевр-анекдот. Французский гражданин прорывается на телеграф, чтобы отправить важное сообщение Гитлеру. На экраны возвращаются любимые герои 30-х. Стрелка из «Волги-Волги», Максим в исполнении Бориса Черкова, но самое эффектное появление у Чапаева. Легендарный командир выныривает из реки Урал, в которую тонул в 1919 году, и произносит пылкую речь о необходимости отстоять родину любой ценой. Важную роль в первые годы войны, пока восстанавливалось кинопроизводство, играло документальное кино. Фронтовые операторы фиксировали ход войны, снимали бои и последствия бомбардировок. Важно отметить разгром немецких войск под Москвой Ильи Копалина и Леонида Варламова, который в 1943 году получил премию «Оскар» за лучший документальный фильм. Первая награда Американской киноакадемии в отечественной истории. Фильм не только показывает мощь советского оружия или продолжает традиции монтажной поэтики, выстраивая повествование из разрозненных кадров хроники. В одной из сцен нацистские танки оборачиваются вспять от буденновской конницы, хотя в реальности такого и не было. Создатели задают главные смысловые акценты в интерпретации войны. В ней должны участвовать все. Мужчины, женщины, старики и дети. Это битва насмерть, ведь немцы не жалеют никого, и впервые на экране были явлены масштабы нацистских зверств. И это — война за цивилизацию, поэтому такое важное место занимают кадры с уничтоженными памятниками культуры. В первых игровых фильмах этого периода ужас войны и конца мирной жизни выражен через женские образы. Женщина могла быть верной спутницей, которая ждет возлюбленного, зримым воплощением того, за что стоит воевать, «Жди меня», Она могла быть идеальным ребенком 30-х, идущей на смерть во имя страны, Зоя. Женщина могла воплощать неотвратимость возмездия, быть ангелом-истребителем, мстящим за убитых мужа и ребенка. Она защищает Родину. В конечном счете она могла воплощать современную Богоматерь, как это было в «Радуге» Марка Донского, непарадной истории будней оккупации с яркими евангельскими мотивами. Фильмы первых лет войны не решались изображать непосредственно линию фронта, поскольку ситуация была еще плачевной, да и достоверной информации о реальных условиях не было, так что тема партизан и страданий на оккупированной территории стала основной. Героиня Радуги подвергается жестоким пыткам, теряет только что рожденного ребенка, но не выдает нацистам, где скрывается партизанский отряд. Очевидный религиозный символизм был следствием ослабления цензуры и поворота государства к православию. Удивительным образом, тяжелейшие военные годы стали своего рода освобождающим временем для советских режиссеров. В кино доминирует теплая человеческая интонация с вниманием к частным драмам, историям любви и товарищества. В прокат выходят легкие мелодрамы, снятые задуманные или даже запрещенные к прокату еще до войны уводящая от тяжелой реальности экранизации классики, а в 1944 году, когда победа была близка, появляется «В шесть часов вечера после войны» Ивана Пырьева. Оптимистичная история о конце Великой Отечественной. Герой, потерявший в бою ногу, вопреки всем обстоятельствам, воссоединяется с любимой девушкой на фоне праздничных фейерверков. Но вместе с приближающимся финалом войны менялся и ее образ на экране. Рубежом можно считать «Великий перелом» Фридриха Эрмлера, парадный портрет Сталинградской битвы, почти целиком снятый в штабных кабинетах. Никакой окопной правды или разговора о ценности человеческой жизни. Все решают генералы, склонившиеся над картами боевых действий. Поворотной для истории всего советского послевоенного кино стала судьба Ивана Грозного Сергея Эйзенштейна. Первая серия байопика прославляющая любимого царя Иосифа Сталина, революционно подошла к историческому кино и получила одобрение главного цензора. Но вторая часть, в оперном стиле живописующая разгул опричнины и моральные терзания монарха, отправилась на переработку. Эйзенштейн не только исследовал сущность тирании и тупиковый самоубийственный характер тоталитарной системы, затеяв смертельную игру с вождем. Режиссер поднял киноязык на невиданный уровень и с помощью чисто визуальных образов Менял смысл уже утвержденного сценария, чтобы тайком от цензуры пронести на экран свое видение. Новаторский режиссер решил и сцену с пляской опришников первым цветным советским фильмом стало еще в середине 30-х Груня Корнакова Николая Экко, но у Эйзенштейна взрыв цвета в черно-белом фильме работал не как слепое отражение реальности, а вырастал до художественного образа. С одной стороны, этот эпизод ярко заявлял, что начинается кульминация фильма, в духе монтажа аттракционов переключал восприятие зрителя. С другой, Эйзенштейн, по сути, придумал цветовую драматургию, закрепив за каждым цветом определенный смысл. В основе было не жизнеподобие, а образная необходимость. зелено голубой переходил от обозначения святости к цвету смерти и тления. «Красный» и желтый сначала заявляли пышный царский пир, но постепенно обретали значение крови. И если в сценарии финальный монолог звучал пафосно и торжественно, то в Эйзенштейновском фильме мы видим только опьяневшего от власти и паранойи тирана. Уже в 1946 году «Малый оттепель военного времени» приходит конец. 4 сентября выходит постановление партии о второй серии кинофильма «Большая жизнь». Простой сюжет о восстановлении села после освобождения от оккупации был раскритикован за мелодраматизм и упаднические настроения. Мораль была проста. От режиссеров снова требовалось не изображать настоящих людей и реальные трудности. Коллективный портрет обывателей, которые справляются совсем сами, без указки сверху, объявлялся вне закона. Авторам полагалось создавать нужной партии радостный образ современности. Послевоенная надежда на отказ от репрессий и поиска вредителей не оправдалась. Началась новая эпоха. Малокартинья Послевоенная разруха повлияла и на кинопроизводство. К 1951 году количество выпущенных фильмов сократилось с двух десятков до девяти лент. Картин снималось меньше, но предполагалось, что каждая будет шедевром. Бюджеты больше, но и цензура строже. Как в конце 30-х относительно безопасной территории оказались биографии, причем на смену царям и военачальникам приходят композиторы, литераторы, ученые, то есть воплощенные проводники идеологии, утверждающие абсолютное доминирование Советского Союза в своих, да и всех прочих, областях. Другим способом не иметь дела с современностью и усиленной цензурой стали экранизации классики. Например, предельно условная «Золушка» Надежды Кашеверовой, создающая образ сказочного мира после победы. Фильмы, действие которых происходило в современности второй половины 1940-х, неизбежно должны были затрагивать последствия войны. Но реалистичный разговор о человеческой трагедии был запрещен. Победа в картинах той эпохи представлялась буквально последней битвой со злом, после которой наступила вечность. В деталях систему еще можно совершенствовать, но в целом она абсолютно завершена. Показателен сюжет эталонных производственных драм о современности. Высокопроизводительный труд становится еще более высокопроизводительным, а идеальный герой к финалу становится еще идеальнее. Тенденции 30-х выкручиваются до максимума. Иван Пырьев возродил ярмарочную праздничность довоенных фильмов в кубанских казаках. Соцсоревнования и изобильная жизнь особенно поражали в цвете. А Григорий Александров воспел достижения науки в карнавальной весне и обличил американцев в связях с нацистами во встрече на Эльбе. Начавшаяся холодная война возродила шпиономанию, породив целый ряд фильмов о западных вредителях, желающих зла Советскому Союзу. Интересно, что при этом единственным фильмом про шпионов на военном материале стал «Подвиг разведчика» Бориса Барнета. Удивительно живой и обаятельный триллер, практически советский нуар, и счастливое исключение из монолитного образа недавней войны. Частные военные драмы и страдающие женские образы сменились приоритетом государственности. Если верить новому идеологическому курсу, победа в войне была достигнута благодаря совершенству государственного механизма и лично мудрости товарища Сталина. Вся история Великой Отечественной сводилась к десяти сталинским ударам и снятым с высоты птичьего полета многотысячным массовкам, в которых отдельный человек был неразличим. Киноязык эпохи малокартиния вообще стремится к статике, изгнанию импровизации, живого жеста. Доминирует эстетика коллективного портрета, а мезосцены напоминают декоративные панно или даже оперные спектакли. Если съемки ведутся на натуре, то имитируют пейзажную живопись, но чаще кинематографисты создают искусственную реальность в павильонах. Из кинематографа окончательно уходят как авторская воля, так и запросы массовой аудитории. Отдушены и эскапистской радостью для советских зрителей становились трофейные фильмы, вывезенные из Германии и выпущенные в прокат. Больше всего полюбились отечественной аудитории немецкий мюзикл «Девушка моей мечты» секс-символом эпохи Мари и Рёк, и старый голливудский боевик про Тарзана, чей звериный крик повторяли во всех дворах страны. Наряду с настоящими творцами победы, военачальниками, генералами, в кинопантоон позволено было войти немногим рядовым героям, но их подвиг все равно должен быть инициирован мудрым партийным начальством. Например, «Молодую гвардию» Сергея Герасимова о группе подпольщиков-комсомольцев направили на пересъемки именно за это. Показать на экране, что юноши и девушки сами без начальственного одобрения могли додуматься до саботажа оккупантов, было немыслимо. Непременным атрибутом каждого фильма стал портрет вождя или он сам в одной из ролей. Апофеозом культа личности в кино принято считать «Падение Берлина» Михаила Чаурели. Монументальное полотно, задавшее канонический образ победы, но фальсифицирующее историю в угоду политической конъюнктуре. Союзники тайно сотрудничают с Гитлером, вся война представляет собой серию беспроблемных танковых атак, но главное — образ Сталина, спокойного и всеведущего вождя народов. В хрестоматийной финальной сцене он, подобно ангелу в белом Китере, прилетает в Берлин в день взятия Рейхстага. И его радостно приветствуют солдаты всех стран, чего в реальности, конечно, не было. Эпоха малокартинья логичным образом закончилась со смертью Сталина. И уже со второй половины 50-х на экранах начинают появляться и окопная правда о войне, и честные драмы о современности, и психологически достоверные биографические картины. Переживший вождя классик авангарда и создатель трилогии о Максиме Григорий Козинцев снимает канонического Гамлета с интеллигентным и сомневающимся главным героем. А Иван Пырьев от счастливых колхозных будней переходит к сумрачным мирам Достоевского. И нам остается только гадать, какие бы фильмы сняли лидеры советского киноавангарда: Эйзенштейн, Пудовкин, Вертов и Довженко если бы дожили до оттепели, Они умерли, задавленные послевоенной цензурой и невозможностью свободно творить. Так какое же наследие оставило нам сталинское кино? Такое разное и противоречивое. Глазами 30-х и 40-х мы продолжаем смотреть на свою историю и на главных исторических деятелей. Герои фильмов этого времени стали персонажами анекдотов, а слова из песен, как и сам образ счастливой эпохи, вошли в культурную ДНК целой страны. Батальные сцены Александра Невского задали планку для всего мирового кино, и отголоски эйзенштейновских образов мы замечаем и в «Конане варваре», и в Звездных войнах». «Радугу» Марка Донского высоко ценили авторы итальянского неореализма, а визуальное решение Ивана Грозного заложило основу для драматургии цвета в мировом кино. Большинство фильмов сталинской эпохи сейчас вызывают сложные эмоции. Что-то вызывает смех, что-то неимоверную скуку. Но сквозь обслуживание властных интересов в фильмах этого периода неизменно проступают живая человеческая интонация и попытка раздвинуть возможности киноязыка. И самое главное — жгучее стремление создать на экране лучший мир, который может хотя бы ненадолго, но отвлечь от проблем реальности. И это чувство завораживает в кино 30-х и 40-х и сегодня.